Глава четырнадцатая. День рождения. Дома в воскресенье собралась вся семья, включая Леньку и бабушку с дедушкой. «Дорогая, давай быстрее». В мамином взгляде читался укор. «Все тебя ждут». «А у нас повод есть». Девушка окинула взглядом накрытый стол. «У брата твоего день рождения. Но я уж не знаю, повод это для тебя или нет». Леонидос показательно смотрел в сторону, показывая свое отношение к забывчивости сестры. «Ой, Ленька, извини!» Сесиль обняла брата и чмокнула в щеку. «Ты ведь у нас совсем взрослый стал! Тридцатый годик пошел!» Начала поздравление Сесиль. «Постепениться тебе, наконец! Жениться! Внуками родителей порадовать!» На каждом слове глаза Леонидоса округлялись от возмущения, зато остальные... Одобрительно кивали, так что именинник не выдержал и ущипнул младшую за ногу. После чего эта нога от души наступила на его босую ступню. Легкий захват и выкрученная кисть стали ей ответом. Ну и как не пнуть любимого брата от самого сердца? «Эй, дети!» Элла не сразу поняла, что за возня происходит. «Ну давай, покажи, на что способна!» Брат вскочил со стула, собирая в руках силу. Сесиль повторила его боевую стойку. «Вы что творите?» Продолжала возмущаться мама. «Не в столовой же! Тут столько всего бьющегося! И на стол я все утро накрывала!» Сесиль не решилась искушать судьбу и подскочила к окну, открыв раму и выпрыгнув на газон. Ленька выскочил за ней. «Мои цветы!» Донеслось из дома. Девушка хлестко, без замаха ударила леонидаса Тот в последний миг отклонился и удар по корпусу прошел по касательной. От подножки увернулась уже Сесиль, собравшая силу в ногах, и прыгнула на брата, повалив его на газон. Но Аркан Ленька отбил и, перекатившись, прижал к газону трепыхающуюся сестру. После чего девушка от души саданула ему в бок коленом, брат скрипнул зубами, но руки не рожал. «Сдавайся по-хорошему!» как бы не так кое- чему ее эрик научить успел концентрированная сила перед глазами леонидаса вспыхнула, ослепляя не успевшего зажмуриться охотника, а когда он открыл слезящиеся глаза, сестра с победным видом восседала сверху узнаю грязные приемы эрика пробурчал именинник, вытирая выступившие слезы «Уж на родном брате могла бы не использовать. «Драться по-честному с тем, кто сильнее, неразумно, да и ничего страшного не случилось. Вот если бы я ударила звуковой волной...» «Не увлекайся», — спустил ее с небес на землю брат, спихивая обратно на газон. «И не используй без крайней необходимости такие штуки. Они очень затратные, а ты еще и без костюма». Но Эрик без проблем их применяет. Уже после начала работы в участке, Сисиль узнала, что тьму Эрик при их первой встрече разгонял примерно таким же способом – концентрированной световой волной. «Эрик сильнее большинства охотников, в том числе нас с тобой. При одинаковых способностях ему легче дается работа с энергией, концентрация, преобразование. Так что он не лучший пример. Он правда тебя часто делал на спаррингах? Почти всегда» хотя признал Ленька, но я хотя бы что-то мог ему противопоставить, а остальные проигрывали вчистую, что не добавляло ему симпатии однокурсников. Понятно, сильных не любят, особенно когда их сила такая особенная. «Как у вас с ним, кстати?» – заинтересовался Ленька. «Далеко продвинулись?» «Пока что мы двигаемся от участка по маршруту патрулирования и обратно. А что так неинтересно?» Леонидос. «Не мог бы ты хоть раз не лезть не в свое дело, а?» Сисиль показательно подняла чуть светящуюся руку, как бы намекая, что та вспышка может быть не последней. «Как твой брат, я несу за тебя ответственность», «важно», — произнес Ленька, «и перед парнем, которого ты динамишь, тоже». «Конечно, ты же у нас никого не динамишь, ни одну девушку, всех радуешь своим вниманием». «Я широкой души и взгляда человек. Меня одного на десятерых хватит». «Хватит ссориться», — выглянула из окна мама, проверяя, все ли ее цветники целы. «Давайте уже отмечать». «Через дверь», — Элла указала пальцем на крыльцо, стоило сыну шагнуть к окну. Пришлось брату с сестрой плестись к двери, радуясь, что переодеваться не отправили. А потом полдня Леонидас честно провел с семьей. Три часа решив, что долг сына и внука выполнены, братский долг он зачел еще после валяния на траве и отчалил то ли к очередной пассии, то ли к друзьям, то ли ко всем сразу, как широкой души и взгляда человек, оставив сестру на растерзание двум старшим поколениям, поочередно стенающим, какая она худенькая, бледненькая и замученная. Но девушка бы и пережила все причитания, если бы брат перед уходом не намекнул, что у нее такой классный напарник, и у них все хорошо. Что говорить на это Сесиль не знала, а врать не хотелось, но все равно родные почему-то решили, что пора едва ли не к свадьбе готовиться, а напарника, который резко стал не просто напарником, привести в дом для знакомства. При этом охотница серьезно сомневалась, что ее родные оценят человека, так похожего на искусника, да еще из другого протектората. Но Эрик, конечно, лучше, чем тот, о котором она старалась не думать. Он хотя бы человек. Страшно представить, что случится, приведи она в дом демона». «Добыча», — сказал бы папа. «Объект исследования, образец, номер». Сказала бы мама. Дедушку с бабушкой молча хватил бы инфаркт. Как сложно и запутанно все стало в ее жизни. И, улыбаясь родителям, Она прекрасно понимала, как виновата перед ними, как придает ценности семьи, практические заповеди. Под конец сил на улыбке не осталось, так что Сисиль все-таки ушла к себе. Хотелось получить весточку от Аша, почувствовать его на расстоянии, прикоснуться хотя бы словами, понять, что он тоже думает о ней, что она ему нужна, что не зря все это не зря». Но девушка никогда не видела у Аша планшет. А если он и был, демон не предлагал интегрировать профили для обмена сообщениями. Неужели у него нет планшета? Верилась с трудом, так что Сесель пообещала себе при следующей встрече наладить между ними дистанционную связь. Спать охотница легла рано, вымотавшись за день. А впереди ждала новая неделя в участке. Утром, как Сесиль не старалась, раньше Эрика приехать в участок не получилось. Напарник уже сидел за столом и раскладывал привезенные из дома бумаги. «Привет. Как прошли выходные?» Сходу поинтересовался молодой человек. «Отлично. Ленькин день рождения отметили, а ты как?» «Точно, у него же днюха». Эрик хлопнул себя по лбу и активировал планшет, чтобы поздравить с прошедшим. «Как я?» – спросил он, набирая сообщение «А я вот так». И показал на кипу листов. «Отчеты, планы, разработки и так далее. С в общем. Жаль, что для общества, а не для себя». «А у тебя когда день рождения?» – поинтересовалась девушка, помня, что Эрик с братом ровесники. «У меня...» – Эрик отчего-то замялся. «Вообще-то завтра...» «Да ладно...» «Это надо отметить. У нас рабочая неделя в самом разгаре. Не уверен, что получится. Я, наверное, на выходные перенесу». «На выходных, скорее всего, не получится у меня». В том, с кем она будет проводить выходные, Сесиль не сомневалась. «Давай сходим в спортбар. Мы ведь собирались. Чур я плачу». «Ты еще зарплату не получила», — напомнил напарник. «На что сводить тебя в спортбар? Я найду». Не собиралась сдаваться девушка. «Мне эта идея не очень нравится насчет похода за твой счет. А от спортбара я не откажусь, если, конечно, нас не бросят на ночное дежурство». «Отлично. Ты уж постарайся, чтобы мы не дежурили. Найди, как отвертеться или с кем поменяться, если что». Так что утро можно в полной мере считать удачным. Эрик столько для нее сделал. Хотелось отплатить за все добро, чем-нибудь пусть не столь же значимым, но хотя бы подарком на день рождения, который предстоит придумать, найти и купить. А уж способ расплатиться в баре она найдет. Сразу после обеда охотников ждало патрулирование, и по пути в анкар Сесиль судорожно придумывала темы для разговоров. Сидеть молча в машине, делая вид, что усиленно высматривает потенциальных нарушителей, девушке было некомфортно. Возникла мысль, что на будущее стоит заранее придумывать вопросы, записывать в планшет шпаргалки-подсказки и во всеоружии идти в патруль. «Эрик, а как ты ездишь в свой протекторат?» Внезапный, но интересный вопрос откликнулся воспоминанием о коротком рассказе Аша про свой мир. «Неужели там нет границ? В их мире такое невозможно». «Не езжу». Не отрываясь от дороги, Ответил Эрик. «Я не был дома с тех пор, как поступил в вашу школу охотников». «И не скучаешь?» – поразилась охотница. «Нет. Эту тему Эрик однозначно развивать не намерен». «А почему ты приехал именно к нам?» «Я выбрал соседний протекторат. Плюс моя мама знакома с твоей бабушкой Агатой Андерфер. Чисто символически, но все же. Анна попросила присмотреть за мной во время учебы» а та слишком буквально восприняла эту просьбу, заставив внука со мной дружить. Да ладно, такой истории Сесиль не ожидала. Впрочем, бабушка, пожалуй, единственная в их семье, кто мог заставить кого угодно делать что угодно. Как хорошо, что бабуля не знает, с кем именно работает ее внучка, подумала охотница. Все-таки Ленька неплохой брат, раз не стал рассказывать ей о бывшем сокурснике. Иначе бы Сесиль вполне могла перенять эстафетную палочку заботы об Эрике со всеми вытекающими. «Да, сначала Лео не горел желанием со мной общаться, но со временем мы как-то сблизились. Сейчас только переписываемся иногда, но я все равно благодарен твоему брату. Ты ведь знаешь мою историю, не так ли?» Эрик впервые посмотрел на напарницу. «Знаю», — призналась Сисиль. «Случайно вышло, что услышала разговор в участке, а потом расспросила Леньку. «А ко мне, значит, с вопросом не пришла», — заметил молодой человек. «Я...» — Сесиль не знала, что сказать. «Подумала, что я с севера». Закончил за нее Эрик. «Нет, сисиль я не искусник. Во всяком случае, не до такой степени. И кто бы позволил искуснику, демоническому отродью, стать охотником?» «А тебя без проблем приняли в школу?» «Относительно. Проверяли, конечно, по полной программе, какие только анализы сдавать не приходилось, кроме обязательных учебных дисциплин и физподготовки». Невесело усмехнулся парень. «И сейчас, помимо обычного медосмотра, я дополнительно прохожу кучу всего». «И совсем не скучаешь по родителям?» «Сисиль, любивший семью, несмотря на все последние разногласия, такое отношение – «Сложно было понять. Не скучаю. Я по ним и пока жил в протекторате Зейд, не особо скучал и старался видеться реже. А теперь у меня есть отличный повод. Границы протекторатов закрыты. Купол — не абсолютная защита, и нечего делать в нем дополнительные бреши. Прорывы демонов — штука опасная. «Ой, да ладно! Когда был последний прорыв? Два века назад?» Или ты реально веришь, что демоны могут на нас напасть? Верю, если найдут способ пройти защиту. Сесиль, это демоны. Они никогда не были для нас друзьями. И если им выпадет шанс нанести удар, они им воспользуются, не сомневайся. Сесиль не стала спорить. Ей не хотелось видеть во всех врагов. Демоны такие же разные, как и люди. А у Эрика просто есть повод видеть не любить призванных. Дежурство прошло без происшествий, и в конце рабочего дня Сесиль подхватила шлем и почти бегом вылетела из кабинета. Пока что она не до конца решила, что подарит напарнику, поэтому спешила, на случай, если в первом магазине ничего не подберет. Об Эрике она знала крайне мало, но ведь есть вещи, которые всегда нужны. На худой конец можно купить универсальный набор с бритвой и пеной или еще чем-нибудь готовым и сразу красиво упакованным, но хотелось найти что-нибудь поинтереснее. Бесконечные сувенирные лавки в торговом центре начали вселять тоску минут через двадцать. С одной стороны, там стояла куча всего необычного и блестящего, но ничего, что могло бы подойти Эрику в качестве подарка, не было. В глазах быстро начало рябить, А через полчаса поисков еще недавно приподнятое настроение сошло на ноль. Видимо, быть Эрико с набором для бритья. «Вам помочь?» – спросил продавец в очередном магазине. Сесель почти отказалась, но внутри что-то щелкнуло. Продавец был демоном. Светло-русые, явно крашенные волосы и, скорее всего, линзы в неестественно-голубых глазах делали его так похожим на человека – симпатичного молодого парня, что-нибудь сесиль охотницей, и не догадалась бы. Разве что кожа несколько неестественного, голубоватого оттенка. «А ведь не побоялся подойти», — мелькнула мысль, и в обычной жизни демоны старались держаться от охотников подальше. «Мне нужен подарок для мужчины», — медленно произнесла девушка. Она не любила консультантов, но демона хотелось поощрить за смелость». «Любимого?» — уточнил продавец. «Нет, друга, но что-нибудь особенное». «Он тоже охотник», — хитро улыбнулся демон. «Смелый», — отметила Сесиль. «Уровень десятый, не самый слабый, мог бы найти работу и получше с использованием способностей». «Охотник? А это имеет значение?» «Значение имеет все. Идемте». Демон подвел ее к витрине неяркой и совсем неброской среди блестящего и кричащего многообразия сувенирной лавки. Но только подойдя, Сесиль не удержалась и дотронулась до ближайшей вещи – зажигалки. Она была напитана демонической энергией, и в вещи чувствовалось родство с продавцом. «Ты создаешь все это сам?» – развернулась девушка. «Я улучшаю». Демон выглядел довольным. Теперь неудивительно, что он подошел и подвел охотницу именно сюда. Человек мог бы оценить функциональность и исполнение, но наполнение увидит и оценит только одаренный. Обычные вещи, обогащенные энергией, превращались в артефакты. Что может эта зажигалка? Сесиль зажгла огонь, на первый взгляд самый обычный. Она горит всегда и везде. Но, видя непонимающий взгляд, пояснил. Под водой и там, где нет воздуха. Такое возможно? Хотелось спросить, но девушка не сомневалась, что демон не врет. Только Эрик не курил. Для него эта вещь будет не более чем интересной игрушкой. Требовалось что-то более практичное, и охотница начала пристально изучать небольшую витрину. Взгляд выхватил Стальную термокружку с резиновым противоожоговым покрытием. Кофе напарник пил. А что особенного в этой кружке? В ней можно варить кофе. Смотрите. Демон снял кружку с витрины и открутил крышку. Вниз засыпается молотый кофе, придавливается прессом и включается нагревательный элемент. Стоит регуляция. Вода доводится до кипения, а потом поддерживается нужная для заваривания температура. Насыпали утром, залили водой и взяли с собой на работу. Продавец явно хотел сказать про охоту, но решил не играть с клиенткой. А на работе у вас готовый кофе. Отлично. Беру. И зажигалку Сколько они вместе стоят? Сесиль прекрасно знала, что демоны высоко ценят свою работу и готовилась услышать заоблачную цену. «Кружка обойдется вам в 200 кредитов». «Немало, но терпимо. Походы с ней в Саиде наверняка вышли Эрику дороже». «А зажигалку вы берете для себя?» «Да». Простенькая форма с тонкой изящной гравировкой радовала глаза и пальцы. С ней не хотелось расставаться. «Пусть будет». «Тогда это подарок», — подмигнул продавец. «Нет, спасибо, конечно». Цену демонических подарков охотница прекрасно знала. С одним до сих пор расплатиться не может. Я все оплачу. Я настаиваю. Вы мне ничего не должны. Это просто дружеский жест. Сисиль еще больше напряглась. С чего бы незнакомый демон к ней в друзья набивается. Но, думаю, ваш демон захочет заменить энергию на свою. Я не возражаю. Смысл фразы – «Дошел до Сесиль не сразу, а когда дошел...» «Что значит мой демон? У меня нет никакого демона». Но девушка уже поняла, что продавец считает иначе. «На вас сила демона, как метка Правда, это скорее подтверждает, что вы его, а не наоборот». «Убью». Сесиль хотелось бросить все покупки и добраться до одного красноволосого, но останавливал подарок Эрику, который ни в чем не виноват, ни Эрик, ни подарок. Поясни, пожалуйста, как можно спокойнее попросила охотница, что именно ты видишь на мне? В вашей ауре очень много демонических знаков. Такое случается при контакте с сильным демоном, при близком или длительном контакте. Осторожно пояснил продавец. Человеческая аура или аура более слабого демона – начинает подстраиваться и перестраиваться под влиянием демонической. Сильный демон всегда доминирует и оставляет такие печати, как метки. «И все демоны их видят?» – ужаснулась Сисиль, «Как ей теперь работать и в глаза другим демонам смотреть с таким клеймом?» «Не волнуйтесь», – заулыбался мужчина. «Видеть подобные вещи могут или те, кто сильнее» или те, кто равен по силе тому демону, а в этом мире настолько сильных почти не встречается. Или мастера энергии, как ваш покорный слуга. Демон немного склонил светловолосую голову. «Мой дар весьма редок, не переживайте. Но если ваша связь продолжится, то она станет более очевидна». «Спасибо, что объяснил». Сисиль поняла, что домой ей пока рано, «Я оплачу кружку, если ты не передумал дарить зажигалку». «Она ваша». Демон неожиданно накрыл руку охотницы с зажатой в ней зажигалкой своей белесой ладонью. Немногие решаются нарушить правила ради демона. Для Сесиль это не стало похвалой. Охотники не читают ауры, но демоническое начало уловить смогут. И вот тогда... Охотница поблагодарила продавца, оплатила подарок, убрала в карман зажигалку и вышла прочь, подальше от такого проницательного и видящего призванного. Но номер павильона на всякий случай запомнила. Мастер энергии, отметки на ауре, как много они не знают о демонах и их способностях. Сисиль убрала термокружку в рюкзак и зажигалку в карман, а теперь в мастерскую». «Привет. Аж здесь?» Спрыгивая с байка, по-свойски поинтересовалась девушка у его компаньона, дежурившего при входе. «Да, внутри. А, подожди, пожалуйста. Он там колдует. Ну, в смысле...» «Я поняла, Дэн. Не беспокойся. Остановить охотницу сейчас смогла бы только развернувшаяся бездна. И то не факт. Но энергокостюм она все-таки активировала и щит» создала. Демоническую энергию девушка чувствовала прекрасно, концентрация ее в мастерской зашкаливала. Сам Аш стоял, склонившись над моторным отсеком энергокара. Но стоило Сесиль зайти в помещение, демон развернулся, с удивлением увидев девушку, но удивление на смуглом лице быстро сменилось радостной улыбкой. «Успела по мне соскучиться», аж скинул перчатки и подошел к охотнице, попробовав обнять. Не тут-то было. «Успела узнать кое-что интересное», — увернулась Сесиль. «Что же ты не предупредил, что поставил на мне метку, и теперь все знают, что я твоя? Кстати, кто твоя? Собственность». «Какая собственность? Ты о чем?» «Если демон прикидывался, то он делал это умело». «Метка на моей ауре. Как она появилась? Что означает? И как ее теперь убрать?» Требовательно спросила девушка. «Откуда ты знаешь про метку?» «Решил не отпираться дальше демон. Один из представителей вашей расы просветил. Спасибо ему большое. А то бы я так и жила в счастливом неведении, да?» «Да». «Сисель, в этом нет ничего страшного или предосудительного». Метка появляется сама. Мы много времени провели вместе, и ты мне, знаешь ли, не безразлично. Поэтому моя энергия на тебя настраивается. Я ведь, кажется, уже говорил об этом. А ты можешь чувствовать меня, не так ли? Это все отлично. Но мне что теперь делать? Скоро каждый демон начнет замечать, что у меня есть хозяин. Лиль, ну о чем ты? Какой хозяин? Это не знак принадлежности, не говоря уже о том, что ее вообще никто видеть не может. Может. Иначе, как думаешь, я о ней узнала? Но запал ссориться, у охотницы как-то сам собой сошел на нет. Аша хотелось обнимать, а не ругать. Но девушка держала себя в руках. К тому же, вдруг эта метка так на нее действует? Да, мне бы очень хотелось узнать. Кто именно тебе о ней рассказал? Взгляд Аша стал пристальным, но выдавать неожиданного помощника Сесиль не собиралась. А вот не скажу. Лиль, это важно. Пойми, в вашем мире таких сильных демонов быть не должно. Парень обнял ее за плечи и притянул к себе, но даже это не помогло. Нет, мало ли что еще случится, о чем ты мне не расскажешь. К тому же он не очень сильный, уровень десятый не выше, но тот демон назвался мастером энергии. Мастер энергии? Уверена? Нет, но он мне объяснил свои способности именно так. Где ты его видела? Не скажу. Сдавать того крашеного демона охотнице хотелось все меньше. Сам узнаю и найду. Аж ловко вытащил из ее кармана зажигалку. Видимо, почувствовал. «Аш, отдай, это мое!» Сесиль попробовала дотянуться, но тут не то что дотянуться, допрыгнуть да бы не смогла. «И силу я заменил. Парень вернул ей зажигалку. У тебя не должно быть ничего от других демонов. Только я. Он предупредил, что ты так сделаешь», — вспомнила Сесиль. «Вот и я его кое о чем предупрежу, когда найду». «Например, что не стоит пугать мою охотницу». «Я не испугалась, я разозлилась». «А тем более не стоит». Улыбнулся Аш. «Надеюсь, ты не испортил при этом зажигалку». Сесиль щелкнула кнопкой, высокое пламя загорелось. «Все-таки это подарок? Теперь ей хотелось отыграться и позлить демона в отместку». «Подарок, значит?» отлично «У меня столько поводов познакомиться с твоим новым приятелем». «Паш». Вроде не имя, но демон всегда реагировал на обращение по-особому, и сейчас его взгляд сразу потеплел. «Расскажи мне про метку». «Пойдем». Демон потянул девушку за собой в бар. «Не здесь же». От алкоголя Сесиль предсказуемо отказалась. «Она за рулем и вообще на работу завтра». А вот теплый чай с бутербродами пришелся как нельзя кстати. Эта связь. Она всегда есть между родственниками. Поэтому у членов семьи мы определяем с закрытыми глазами. Может появиться между близкими друзьями после нескольких лет дружбы. У нас с тобой, по правде, очень быстро появилась связь. Но ты не демон и не можешь оставлять метки на моей ауре. «А моя энергия влияет на тебя и немного, как бы это сказать, подстраивает под меня. Я не специально, она сама». «А почему быстро появилась метка? Это из-за той ночи...» «Лиль, метка появилась сразу», — признался Аш. «В нашу первую встречу, когда я влил в тебя энергию, то ли я силу с перепугу не рассчитал, очень волновался, что ты могла себе что-то повредить» ли оно само, но в ту ночь знакомства между нами появилась связь. «Видимо, мы просто созданы друг для друга», – пошутила охотница. «Вполне возможно», – на полном серьезе ответил демон. «Есть те, кто идеально подходят друг другу, и среди людей можно часто встретить пары, живущие душа в душу. Мне кажется, мы из таких». И в подтверждение слов – аж дотронулся до ее губ, и легкий, совершенно мимолетный поцелуй, длившийся всего секунду, отозвался дрожью во всем теле. Так вообще бывает? Это ненормально. Сесиль, не веря собственным чувствам, коснулась пальцами губ, будто ненормальными могут быть они, слишком чувствительные, до сих пор хранящие на себе отпечаток его прикосновения. Для нас нормально. Это связь. Ты чувствуешь меня, а я тебя. Наши чувства удваиваются. Его шепот завораживал, а все сомнения отступали. Как не забыться, как не потерять себя рядом с ним? «Я... мне надо домой», — засобиралась девушка. Мысли путались, язык заплетался. «Завтра на работу. А может, останешься? Или поехали в нашу квартиру?» «В их квартиру?» Как это звучало, соблазнительно заманчиво и страшно одновременно. «Нет, мне пора домой, правда». Превозмогая себя, охотница выбралась из объятий демона. Если не уедет прямо сейчас, потом точно не уедет. Он не останавливал, но отпускал явно с сожалением, молча провожая девушку до выхода. Дэна не было, посетителей тоже. На улице стемнело, но фонари горели еще тускло. Через полчаса разгонятся и смогут нормально освещать дорогу. А пока ночь побеждала. Сесиль, поняв, что не уедет просто так, на прощание поцеловала Аша, проведя ладонью по идеально гладкой щеке, без намека на щетину. Да, ему в случае чего набор для бритья не подаришь. Впрочем, с красной щетиной или того хуже бородой демон смотрелся бы странно. Аш... «А когда у тебя день рождения?» «А зачем тебе?» Удивился вопросу парень. «Чтобы поздравить, конечно». «Зимой будем отмечать», — улыбнулся демон. «22 декабря, по-местному. А на следующий день я пришел в ваш мир». «Твой приход мы тоже отметим», — пообещала охотница. Стоило ей выехать за ворота, как фонари один за другим вспыхнули и начали светить как, наверное, никогда до этого. Девушка улыбнулась. Она не сомневалась в том, чья это работа. Только жаль, что за ночь они все перегорят при такой мощности, и местной префектуре придется менять лампочки по всей дороге, а местным энергетикам объясняться, что на их подстанции скачков не наблюдалось, и в сеть было подано стандартное напряжение. Сисиль снова улыбнулась. «В этом весь аж». Ему все равно, кто и что подумает, скажет, какие последствия будет иметь его выходка. Он всегда поступает так, как хочет. Хорошо быть демоном. Наверное, постепенно девушка начинала его понимать, во всяком случае в том, что касалось занижения уровня. Если бы ему сразу присвоили четвертый-пятый, которым он, скорее всего, обладает, то потом бы глаз не спустили, следили за каждым шагом, а так живет себе преспокойно, в свое удовольствие и не заморачивается. Дома ее ждала мама, не ложившаяся спать, пока не вернется дочка, ужин, от которого, несмотря на поздний час, девушка не стала отказываться, и теплая мягкая постель, только абсолютно пустая. Утром Сесиль с трудом встала с кровати, мало того, что вернулась около полуночи, так еще и почти час придумывала красивую упаковку-подарку, экспериментируя с цветной фольгой и бантами. В итоге спать легла совсем поздно и предсказуемо не выспалась. А ведь им с Эриком сегодня еще в бар идти, если не бросят дежурить на какой-нибудь стратегически важный объект. Почему-то после напряженной учебы казалось, что работать будет легче, но мечты об отсутствии заданий – практических и лабораторных работ разбились о суровую действительность. И самое обидное, что пока с демонами по работе охотница почти не сталкивалась. Демоны, точнее один единственный демон, существовал в ее жизни во внерабочее время, а на работе, в обжитом кабинете, ее ждал напарник. С днем рождения! Сесиль радостно подошла к Эрику, ставя перед ним надежно упакованный подарок. «Открывай». Девушка искренне надеялась, что напарнику ее подарок понравится. В ночи она почти начала сомневаться, точно ли полезную вещь купила. А вдруг... «Ничего себе!» Эрик достал кружку и, безусловно, почувствовал в ней демоническую силу. «Мне кажется, что это слишком дорогой подарок. У меня ведь не юбилей». «Да ладно тебе, это термокружка», в которой можно сразу заварить кофе или чай. Насыпаешь молотый, закрываешь прессом и наливаешь воды. Потом нажимаешь «сюда», и вода доводится до кипения. «Спасибо», — Эрик улыбнулся. «Опробую прямо сейчас». Демон не обманул. Термокружка работала. Эрик подарок оценил, сказав, что он порядком сэкономит ему деньги на кофе на вынос и время на его приготовление обманул в домашних условиях. «Если что, сегодня вечером мы с тобой свободны», я с Алексом договорился. Он обещал в порядке исключения в честь моего дня рождения внеплановое дежурство не подкидывать. «Отлично, значит, в шесть вечера мы с низкого старта сбегаем с работы», предупредила Сесиль, «и я забронирую столик заранее». День охотница провела как на иголках, то и дело поглядывая на часы в ожидании вечера. Поскольку организацию их сегодняшнего мероприятия девушка взяла на себя, то хотелось сделать все на высшем уровне и без накладок. Плюс время от времени заглядывающие с поздравлениями коллеги вносили сумятицу в их рабочий день. Но шесть вечера, наконец, наступили. «Может, оставишь энергоцикл и поедем вместе?» предложил Эрик. Сесиль не очень нравилось оставлять байк у участка, а потом думать, как лучше добираться из дома до работы, но раз сегодня день рождения Эрика, то пусть все будет так, как он захочет. А напарник явно хотел поехать вместе. «Давай», — согласилась девушка, — «все для именинника». В спортбаре Сесиль не просто забронировала столик, но и сделала заранее заказ, сразу оплатив его с планшета. Проголодавшихся за день охотников ждал ужин и матч по аэрболу. Вторая лига, правда, но тут уж ничего не поделаешь. Наблюдая за турбомячом, который нужно было любым способом загнать в ворота противника, Сесиль даже есть забывала. Скорость игры, конечно, несколько уступала высшему дивизиону, но матч все равно, как по заказу, выдался динамичным и богатым на очки. По правилам, демоны имели право играть в командах, но во втором дивизионе на них имелся жесткий лимит. Не более трех игроков из десятки одной команды могли одновременно находиться на площадке. В высшей лиге лимитов не было, зато имелась команда «Диаблос», целиком состоящая из демонов. организатором соревнований – Пришлось пойти на уступки в угоду призванным, которые и в спорте желали иметь те же права, что и люди, в пользу чистого коммерческого расчета. Команда демонов оказалась очень популярна. Сегодня из шести забитых мечей четыре принадлежали демонам. Скорость, реакция, выносливость – все было на их стороне. «Ну, ребята, молодцы», – заключил Эрик после матча. «Если ястребы продолжат играть в том же духе, то выход в высшую лигу в следующем сезоне им обеспечен. Пока что не сыграны половины матчей этого сезона. Смогут ли они выдержать взятый темп до конца?» Не согласилась охотница. «В такой агрессивной манере очень сложно играть все время, но чувствуется, что межсезонка для них прошла не зря». Сисиль будучи сестрой активного болельщика, отлично разбиралась в игре. Тему аэрбола она поддерживала на должном уровне, но трансляция закончилась, те, кто пришел сюда посмотреть матч, разошлись, зато подтянулся более спокойный народ, желавший просто посидеть и поесть. В помещении бара стало тише, заиграла спокойная музыка, настраивающая публику на новый лад потанцуем», – протянул руку Эрик. «Давай». Наверное, в любое другое время Сесиль не согласилась бы так сразу, но сегодня, в день рождения Эрика, отказывать было как-то некрасиво, так что девушка, не задумываясь, приняла руку, чтобы оказаться в крепких, слишком крепких объятиях. Тягучая и медленная музыка, слабый свет в большом зале – Множество танцующих пар рядом все это создавало романтическую атмосферу, оказавшуюся сейчас совершенно неуместной. Охотница старалась смотреть в сторону, куда-то поверх плеча напарника, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Но Эрик был слишком взрослый, чтобы купиться на такие детские уловки. «Тебе неприятно?» Он наклонился слишком близко, чтобы быть услышанным, но девушка инстинктивно напряглась еще сильнее. Нет, просто непривычно. В общем-то, это было вполне себе правдой. Находиться так близко к Эрику Сесиль не привыкла. «Не бойся меня». Молодой человек осторожно поднял ее лицо за подбородок и потянулся к ней, но пойти настолько далеко, пусть и в его день рождения девушка не могла. «Извини». Сесиль отвернулась, отстраняясь, делая шаг назад. Что еще она могла сказать? «Это я должен извиниться», — улыбнулся Эрик. «Вернемся за столик». Но разговор не клеился. Делать вид, что ничего не произошло, у Сесель, несмотря на все старания, не получалось. Эрик тоже пытался, но актер из него тоже никудышный. «Поехали домой?» — предложил напарник. «Завтра рано вставать». Как хорошо, когда есть работа. Всегда можно найти повод уйти пораньше, ведь завтра нужно рано вставать. Счет был оплачен заранее, так что в баре их уже ничего не удерживало. Можно просто встать и уйти. Так хорошо начавшийся вечер закончился не самым приятным образом. «Эрик, извини, я так хотела устроить тебе пусть и небольшой, но настоящий день рождения». Начала в энергокаре Сесиль. «Глупости какие! У тебя все получилось!» Напарник накрыл ее ладонь своей, но, опомнившись, быстро убрал руку обратно на руль. «Я просто слишком увлекся!» «Танцем?» — решила пошутить девушка. «Тобой!» Эрик с улыбкой посмотрел на смутившуюся девушку. Лучше бы она промолчала. «И не сдержался, так что извиняться должен я!» «Ты уж точно не виноват», — выдавила из себя Сесиль, не зная, что вообще ответить на признание. Не неожиданное, но все равно. «Да, я не специально, это точно», — усмехнулся охотник. «Надеюсь, ты не откажешься из-за этого со мной работать и дальше». «Нет, конечно. Глупости какие. Куда же я без тебя?» «Что бы там ни было, но охотница и правда привыкла к своему напарнику». «Вот и хорошо». — кивнул Эрик. — Значит, у меня еще есть шанс. Девушка промолчала. Шанс есть всегда, но не в их случае. Но честно объясниться с Эриком ей смелости не хватило. К тому же раскрыть то, что она уже кое с кем встречается, не могла, потому что говорить с кем именно нельзя, а придумывать, изворачиваться и в итоге врать, казалось, совсем плохо и глупо. — Я заеду за тобой завтра утром. «Твой байк ведь остался возле участка», — предложил, останавливаясь у ее дома Эрик. «Не надо, я доберусь сама». «Тебе неудобно ехать отсюда на общественном транспорте?» — не согласился напарник. «А тебе еще неудобнее заезжать за мной домой». Решила проявить упрямство девушка. «Я знаю, что тебе совсем не по пути. А если я скажу, что хочу проводить с тобой больше времени?» и мне несложно ради этого встать пораньше и сделать небольшой крюк. Сказать «нет» теперь означало признать, что шансов у Эрика на самом деле не имеется. «Хорошо», — согласилась Сисиль мысленно костеря себя последними словами. «До завтра». Дома она буквально упала на кровать. Даже ночное дежурство не отнимало у нее столько сил, сколько один поход с Эриком в бар. Кажется, этот вечер выпил ее до дна, а мысль, что работать с Эриком, явно решившим больше не скрывать свои чувства, будет сложнее и вовсе добивала. И чтобы там ни было, в конце концов ей придется сказать ему «нет» и попрощаться. Только вот удастся ли сделать это безболезненно? Видимо, прав был Ленька. Не везет Эрику с девушками? Не везет.